В этом и заключается общественная сила внушения. Возьмем еще пример из того же Сидиса. Среди улицы, на площади, на тротуаре останавливается торговец и начинает изливать целые томы болтовни, льстя публики и восхваляя свой товар. Любопытство прохожих возбуждено, они останавливаются Скоро наш герой становится центром толпы, которая тупо глазеет на чудесные предметы, выставленные ей на удивление. Еще несколько минут, и толпа начинает покупать вещи, про которые торговец внушает, что они прекрасные, дешевые. Уличный оратор влезает на полено или на повозку и начинает разглагольствовать перед толпой. Грубейшим образом он прославляет великий ум и честность народа, доблесть граждан, ловко заявляя своим слушателям, что с такими дарованиями они должны ясно видеть, как зависит процветание страны от той политики, которую он одобряет, от той партии, доблестным поборником которой он состоит. Его доказательства нелепы. Его мотивы презренны, и однако он обыкновенно увлекает за собой массу, если только не подвернется другой оратор и не увлечет ее в другом направлении. Речь Антония в Юлии Цезаре представляет превосходный пример внушения. Очевидно, что во всех этих случаях действие внушения не осуществилось бы, как скоро было бы замечено всеми, что торговец не в меру расхваливает свои предметы, что уличный оратор преувеличивает значение своей партии, вздорным образом восхваляя ее заслуги. По крайней мере, все, для которых ясна вздорность и лживость уверений... В таких случаях тотчас же отходит от таких ораторов, вокруг которых остается только доверчивая толпа слушателей, мало понимающих в деле, не замечающая ни грубые листья, ни лживых заявлений и потому легко поддающиеся внушению. Итак, в действиях последнего, по крайней мере, в большинстве случаев, нет ничего насильственного, нет ничего такого, что должно быть преодолеваемо, Наконец, нет и ничего такого, от чего сознание субъекта стремится избавиться. Все происходит в самым обычным естественным порядком, и однако это есть настоящее внушение, которое вторгается в психическую сферу как тать и производит в ней роковые последствия. Нет, конечно, надобности доказывать, что в отдельных случаях Внушение действительно встречает сопротивление со стороны человека, которого оно имеет в виду. И тем не менее оно проникает в сознание как паразит после известной борьбы, почти насильственным способом. Один из прекрасных поэтических примеров внушения, проникающего в сознание после известной борьбы, представляет внушение со стороны «Яго на Отелло», которые первоначально встречает это внушение с сильным сопротивлением, но затем постепенно поддается ему, когда яд ревности начинает совершать в душе Отелло свою губительную работу. Также и некоторые из внушений, производимых в гипнозе, иногда встречаются известным противодействием со стороны гипнотизируемого лица. Особенно часто это случается с лицами, которым внушают произвести поступок, противоречащий их нравственным убеждениям. Как известно, некоторые из французских авторов по степени сопротивления лица, которому производится внушение, противоречащее общепринятым нравственным понятиям, находили возможным даже определять нравственность данного лица. Очевидно, что в гипнозе личность большей частью не вполне устраняется – Она только потухает в известной мере и, встречая внушение, противное убеждению, противодействует ему в той или другой мере. Тем не менее, ничего обязательного и даже характерного для внушения в противодействии ему со стороны лица, которому производится внушение, мы не имеем, так как множество внушений… Вступает в психическую сферу того или другого лица без малейшего сопротивления с его стороны. Одному лицу, находящемуся в бодрственном состоянии, я говорю, что у него начинает стягивать руку в кулак, что всю его руку охватывает судорога и ее притягивает к плечу, и это внушение тотчас же осуществляется». Другому я говорю, что он не может брать рукой окружающих предметов, что она у него парализована, и оказывается, что с тех пор в самом деле он лишился употребления руки. Все это продолжается впредь до того времени, пока я не скажу тому и другому лицу, что они вновь по-прежнему владеют своей рукой. Ни в том, ни в другом случае, как и во многих других случаях, нет и тени сопротивления. Поэтому мы не можем согласиться с Сидисом, когда он говорит, что черта сопротивления есть основная часть внушения, или что поток сознания индивидуума борется с внушаемыми идеями, как организм с бактериями, стремящимися разрушить устойчивость равновесия. В этой борьбе и в сопротивлении для внушения нет никакой необходимости, вследствие чего сопротивление личности не может и не должно входить в определение внушения. Нельзя также думать, что внушение не допускает критики. Сопротивление внушению, где оно имеется, ведь и основано на критике, на уяснении внутреннего противоречия внушаемой идеи с убеждениями данного лица, на несогласии с ним его «я». Иначе ведь не было бы и сопротивления. Отсюда очевидно, что внушение в известных случаях не исключает даже и критики, не переставая быть в то же время внушением. Это обычно замечается в слабых степенях гипноза, когда личность еще относится с критикой ко всему окружающему, и в том числе к внушению. Одному лицу я внушаю в гипнозе, что по пробуждении, Он должен взять со стола фотографическую карточку, которую он увидит. Когда он проснулся, он почти тотчас же осматривает поверхность стола и останавливает свой взор на определенном месте. «Вы — Вы что-нибудь видите? — спрашиваю я. — Вижу карточку. Я прощаюсь с ним, намереваясь уйти. Но он все еще обращает свой взор на стол. «Не нужно ли вам что-нибудь сделать?» — спрашиваю я. «Мне хотелось взять эту карточку, но мне ее не надо», — отвечает он и уходит, не выполнив внушение, и, очевидно, борясь с ним. Очень хороший тому пример мы находим также у Сидиса. Человеку, находящемуся в слабой степени гипноза, делается внушение, что он, услышав стук, возьмет сигаретку, И зажжет ее. Пробудившись, он помнил все. Я быстро стукнул несколько раз. Он встал со стула, но сейчас же сел опять. И, смеясь, воскликнул. — Нет, я не стану этого делать. — Что делать? — спросил я. — Зажечь сигаретку — это бессмыслица. — А вам очень хотелось это сделать. — спросил я, представляя желание прошедшим, хотя было ясно, что он теперь с ним борется. Он не ответил. Я снова спросил, вы очень желали это сделать? — Не очень, — отвечал он коротко и уклончиво. Таким образом, принятие без критики внушенных идей и действий также не составляет безусловной необходимости для внушения, хотя и бесспорно. что большинство внушений входит в психическую сферу, как о том говорилось ранее, без всякого сопротивления. Равным образом полного автоматизма мы не находим и в осуществлении внушения. Известно, как часто мы встречаем даже у лиц, погруженных в гипноз, что внушение осуществляется не без некоторой борьбы. Тоже мы наблюдаем и в случаях после гипнотического внушения. Иногда эта борьба кончается тем, что внушение, бывшее на пути к осуществлению, в конце концов остается неосуществленным вовсе, как это было в только что приведенных примерах. Правда, это противодействие бывает различно, смотря по силе внушения, по его характеру, по тем или другим внешним условиям, тем не менее оно возможно и во многих случаях существует. Следовательно, и двигательный автоматизм далеко не может считаться неотъемлемой принадлежностью внушения. Итак, внушение входит часто в психическую сферу незаметно, без всякого насилия. Иногда вызывает борьбу со стороны личности внушаемого субъекта, подвергается с его стороны даже критике и выполняется далеко не всегда автоматично. Надо, впрочем, заметить, что в других случаях внушение действительно входит в психическую сферу как бы насильственным образом, и, будучи принято без всякой критики и внутренней борьбы, выполняется вполне автоматически. Примером таких внушений может служить способ внушения аббата Фария, действовавшего одним приказанием. К этому же порядку внушения относится и всем известная команда, которая основана везде и всюду не столько на силе страха за непослушание и на сознании рациональности подчинения, сколько на действительном внушении, которое в этом случае врывается в сознание насильственно и внезапно, не давая времени для обдумывания и критики, приводит к автоматическому выполнению внушения. Очевидно, что сущность внушения заключается не в тех или других внешних его особенностях, а в особом отношении внушенного к «я» субъекта во время восприятия внушения и его осуществления. Вообще говоря, внушение есть один из способов воздействия одних лиц на других, которые производятся намеренно или ненамеренно со стороны внушающего лица – и которое может происходить или незаметно для лица, которому производится внушение, или же с его ведома и согласия. Для выяснения сущности внушения мы должны иметь в виду, что наше восприятие может быть активным и пассивным. При первом обязательно участвует «я» субъекта, которое направляет внимание, сообразуясь с ходом нашего мышления и окружающих условий, на те или другие предметы и явления. Последнее, входя в психическую сферу при участии внимания и усваиваясь путем обдумывания и размышления, становится прочным достоянием личного сознания или нашего «я». Этот род восприятия, приводя к обогащению нашего личного сознания, лежит в основе наших взглядов и убеждений, так как дальнейшим результатом активного восприятия является работа нашей мысли, приводящая к выработке более или менее прочных убеждений. Последние, входя в содержание нашего личного сознания, временно скрываются за порогом сознания. но так, что каждую минуту по желанию «я» они вновь могут быть оживлены путем воспроизведения пережитых представлений. Но кроме активного восприятия, многое из окружающего мира мы воспринимаем пассивно, без всякого участия нашего «я», когда внимание наше чем-либо занято, например, при сосредоточении на какой-либо мысли, или когда внимание наше вследствие тех или других причин ослаблено, как это наблюдается, например, в состоянии рассеянности. И в том, и в другом случае предмет восприятия не входит в сферу личного сознания, а проникает в другие области нашей психической сферы, которые мы можем назвать «общим сознанием».